Глава 7. Филлер Великий дом Вавилон, дворец Его Величества Матвеема, приемная зала трех императриц. Повиснув на спинке вылетого из цельного куска золота трона, Аоррал бомса прикасаясь с металлом, пыталась остудить бушующий внутри нее пожар. Чума, война и смерть одновременно обрушились на наследие его. Где-то, скорее всего, на севере, затаился раздор. Вчера она получила доброе известие из сада. Как ей казалось, засидевшиеся цветы приятно обрадовали, проявили несвойственную инициативу, защитили север и внезапно объявили о каком-то важном строительстве. Всюду, на всех сухопутных границах и даже морских, прорывы нечистых, атаки и нападения демонов и культистов, но они строят храм? что-то не так может он там может именно поэтому они должна быть там голову женщины вновь охватила острая боль боль которую не способны исцелить целители не заглушат травы и алкоголь стоило лишь подумать о желании встретиться с цветами о мысли посетить север как тут же нечто болезненно било по затылку, кусками вырывая воспоминания и мысли. мле по Матвеему, ожидая его прихода как в реальности, так и в снах, Аорра начинала забывать с воспоминаниями терять частичку той неземной любви, а с ней и саму себя. В очередной раз, седьмой за сегодня, императрица велит прислуги принести зеркало. Нет при дворе тех, кто ей возразит, потому что, сколько бы дроу не било их, сколько бы слуги ни убирали, все повторялось вновь. Зеркало, полный человеческий рост, а в отражении вместо прекрасной, сильной и независимой аорры виделось ОНО. Существо с повязкой на глазах, искалеченным шрамом лицом, разорванным телом с огромной дырой в области сердца. Существо... Оно поглощало разум Аорры, а с ним стремилось завладеть и телом. «Сколько можно страдать!» — говорит существо из зеркала, после чего стекляшки разлетаются на тысячи мелких кусков. Все звенит, крошится, опадает вместе с остатками магического заклинания, выпущенного дроу. Проходит всего несколько секунд, и Аорра забывает обо всем. Пытается понять, что она делает в тронной и почему здесь такой бардак. Раздор не погиб. Демон предчувствовал свою кончину, серьезно отнесся к предупреждению брата смерти и перестраховался, оставив частичку своей души в дроу, разделив собственную мощь напополам, никому не сказав, Он выбрал ту единственную, переродившись в чьем теле сможет по-настоящему сеять повсеместный раздор. Юг Империи. Город Мудро. Сквозь непроглядную ночную тьму из воды, стеной из гниющей плоти поднималась мертвая армия. В ней были и сыновья, и отцы, и дочери с матерями и младенцами, что, треща гниющей плотью, наводя на округу зловония и страх, двигались к городу мудрецов и рыбаков. Каждый состоявшийся мужчина, будь то торговец или ремесленник, стремился попасть в город мудро. Там ждало его умиротворение, рыбалка, охота, игры и забавы, чья история насчитывала тысячи лет существования. Нарды, шашки, игра в кости — или, быть может, пьянка со старыми друзьями по цеху, наблюдая за тем, как молодые скачут по вытоптанной площади, пиная из стороны в сторону мяч. Город мудро, находясь за четырьмя фортами вдоль трех рек, олицетворял спокойствие, уверенность и силу, возвращенную на имперской мудрости, к которой, гремя костями, подползало мертвая войско. Вот уже четыре дня в здешних местах не звучала музыка, не работали увеселительные заведения, не бегали с мечом неугомонные дети. Живые знали о приближении мертвых и готовились подобающим образом отправить их в последний путь. — Командир Мудагар, 24-й, разрешите доложить? Подбежав к высокому плечистому трехметровому мужчине с рогами и волчьим хвостом, произносит седобородый пустынный лис, чей рост едва доходил до полутора метра. Мудагар, сквозь артефакт, видя ночью, словно днем, вглядывается в колышущуюся от движения мертвецов реку. «Докладывай!» Используя на максимум магический предмет, главное сокровище всей семьи, разработанное по идеям Матвеемовым, говорит Мудагар. «Стены пропитаны огнеустойчивыми настойками и магией!» — Масло и горючие смеси готовы. Бойцы на позициях. Резервы подняты, и в ближайшие полчаса будут готовы к выполнению приказов. — Хорошо. — оскалившись зубастой пастью, усмехнулся Мудагар. Он — глава великого древнего рода, что до сих пор сохранил уважение самой императрицы Аорры, наследник духа племен Му и перемешавшейся с ними хищной крови волколаков. Всю свою жизнь Мудагар готовил это поселение, населявшее его стариков, к самой главной битве в их жизни. Он знал, ждал и верил, что не умрет своей смертью, что встретится с тем, кто некогда признал его предков, назвав их друзьями и даже взяв одну из них себе в наложницы. Больше всего в своей жизни Мудагар, 24 хотел рассказать Матвеему о своих подвигах. О жизни его народа и узнать, сможет ли он, некогда в одиночку одолевший сразу десятерых опытных бойцов, хоть как-то удивить своего бога и предков. Пусть маги поддержки сравняют престенные кварталы, строения и дома, все с землей, а после возведут ров, из руин построек воздвигнут вторую стену. Видя, как нечисти становится не просто много, а прям столько, сколько не сосчитать, отдает команду Мудагар. — Что? Как? Знать — это ведь их таверны, мастерские! — Либо мы сравняем их гордость и достатки с землей, создав плацдарм для отступления, либо все умрем прямо на этой стене, — отвечает Мудагар, заметив, как из водной глубины выходит нечто с неимоверно гнетущей аурой. Оно темнее ночи, а силуэт его выше и шире самого Мудагара на добрый метр. Блять, а я ведь надеялся, что хоть кто-то выживет, расскажет живым о нашем подвиге. Отправь гонца в Бостель, пусть укрепляют стены церкви, сегодня лишь вера спасет наши души. Есть! — отвечает лис и кидается вниз по ступеням. Дыхание смерти ощутил за спиной Мудагар, глядя через артефакт на существо, что без магии и прочих прилад глядела на него в ответ. Демон! Поднявшийся из реки, видел Мудагара, шел прямо на него. Вот он, главный противник, которого я искал всю свою жизнь. Размашистым движением, вытащив двухметровый клинок из ножен, правитель города передает его стоящим рядом инквизиторам. Церемония освещения зачарования заставляет сталь вспыхнуть белым ярким светом, коего этой ночью недостаточно чтобы разогнать сгустившуюся тьму. Нечисть без лестниц, таранов, штурмовых башен и орудий наползала на город. В ночное небо залпом устремилась тысяча огненных стрел. Красота залпа, полет развивающегося пламени длились недолго. Несколько секунд все снаряды ложились на землю, растворяясь в продолжающей наползать на стены гнилой орде. Очередной залп. Затем еще. Куда бы ни летели стрелы, они вонзались вплоть, разили мертвецов, чьи тела были пропитаны водой. Одежда не горела, гнилые тела лишь тлели, позволяя мертвецам продолжать свой ход. Залпы лучников становились нервно-хаотичными. Каждый стрелял как мог, кого мог и видел. Почти все снаряды летели в цель, но смысла в их стрельбе практически не было. Голова Мозг, в котором вызрело семя хаоса, — это единственное место, поразив которое, можно было навсегда успокоить поднявшееся из могилы тела. Мишень в виде головы была слишком мала для залпов, поэтому экономия боезапас, бойцы империи подпускали нежить к стенам, после чего прицельно, точечно начинали поражать своих жертв. «Поджигай!» Командует Мудагар, когда трупы, складываясь в кучи, ступая тело по телу, начинали взбираться вверх. Магическое пламя охватывает южную стену. Смрад, запах горелой плоти и волос окутывают позиции защитников. Пламя, последняя защита и надежда Мудагара тухнет в тот момент, когда темный воин ступает под стены. Ему плевать на мертвецов. На войско, что идет за ним. Ступая по головам своих прислужников, словно по ступеням, он шаг за шагом поднимается вверх, полностью игнорируя стрелы, магию и все то, что может навредить живому врагу. Достойный противник. Поудобнее перехватив левой рукой свой двухметровый клинок, Мудагар-24 из рук своего оруженосца перенимает здоровенный, не уступающий в размерах мечу щит. Несколько ступеней усиления, магическая защита, собственная и наложенная магами, превращают Мудагара в того, кто некогда наравне мог сражаться и даже побеждал молодую императрицу Люси. От замаха его меча волной воздушной во все стороны разлетаются порывы. Удар в шею незащищенного, закованного в черную броню командира нежити, блокируется всего одной поднятой вверх металлической перчаткой. Дрогнуло пространство, стена, земля и даже кости мудагара, но враг, стоявший напротив, даже не пошевелился. Первым своим ударом нечисть, не скрывая намерения поразить Мудагара в корпус, наносит прямой удар в сердце. Металлическая рука сталкивается с выставленным вперед щитом. Сталь гнется от мощного сбивающего с ног удара. Командир, главный защитник города, мудро. Слетая со стены, пролетает десятки метров спиной своей, вспахивая полуразрушенные кварталы города. Сила, разрушительная мощь представшего перед ним существа не поддается сравнению. Раненый, истекающий кровью воин, понимает, что единственное существо, которое может противостоять этому чудовищу на равных, императрица Аорра. Стоя на стене, Глядя на слетевшего воина, который по меркам его был достоин стать хорошим противником, Война, повернув голову, смотрит на перепуганного, тощего и слабого мальчишку, направляющего в его сторону свой меч. «Где твой командир?» — произносит Война, кладя руку на свой клинок. Мальчишка слишком сильно напуган, мочится под себя оскалившись с безумным полным ярости и страхом взглядом он кидается на войну в следующее мгновение лишаясь головы и телом своим падая со стены где твой командир глядя на следующего старого седого и потрепанного жизнью рогатого солдата произносит война победи меня и тогда может быть я скажу без страха лишних эмоций Понимая, кто перед ним и заняв правильную защитную стойку, заставил демона восхититься старик. В хищных глазах живого война видел прошлое, множество битв, смертельных схваток один на один и знатные перы, что были после них. Именно таких война любил убивать больше всего. Удар в пол силы, прямо в выставленный защитником блок, крушит сталь, из которой выкован меч хищника пронзает доспехи, плоть, ребра и позвоночник, рассекая преграду надвое. Война знал, стоящий перед ним ничего не скажет, поэтому, стряхнув окрасившийся в красный цвет меч, сделал шаг вперёд, стопой своей огромной раздавив череп умирающего старика. — Где твой командир? Глядя в глаза перепуганного мальчишки лет одиннадцати максимум, все так же повторил свой вопрос «Война». Стена, первая, самая высокая и крепкая, медленно заполнялась живыми мертвецами. Тела поверженных войной поедались поднявшимися, обращались, после чего войско нежити, восполняя утраченное, продолжало свой путь. Удар за ударом командир легионов нежити несущий югу хаос и раздор война, исполнительно, планомерно выполнял поставленную задачу. Единственная прихоть его – это поиск врага, соперника, который сможет остановить, убить войну, тем самым дав тому возможность не исполнять убивающий саму его суть приказ. Войне не нужна победа, его не страшит поражение. Все, что ему нужно, это поле, на котором без перерывов на сон, отдых, обед и испражнения кипит сражение. Войне требовалась война, а войны не могло быть без озлобленных вдов и детей, коих вдовы взрастят с ненавистью к тем, кто убил их мужей. Война не хотел исполнять приказ, но как солдат, как существо, возвращенное на принципах подчинения, делал все, что от него требовали. «Где твой командир?» Подняв клинок на женщину, в которой уже росла жизнь, с отвращением к смерти и самому себе, готовясь исполнить задуманное, спрашивает война. Внезапное появление. Сталь в миллиметрах от его шлема вынуждает войну отступить, поднять меч, парировав второй, быстрый и такой же смертельно опасный удар. Взмах. Еще и еще. Слишком быстрый для живого для того, кто орудует двухметровым тесаком так, словно в руках его тонкая шпага. «Я ведь убил тебя!» произносит война, после чего стальной акулий плавник вонзается ему в плечо. Напротив, с дырявым щитом в одной руке и мечом в другой, с окровавленным лицом стоит рогатый старый воин. Тело его дрожит, некоторые органы повреждены. Если ему не окажут помощь, вскоре он умрет, но перед этим... Интересно. Рукой, схватившись за лезвие, война хочет раскрошить его, сломать, но внезапная вспышка света отсекает демону пальцы. Перепрыгнув через Мудагара, в бой вступает наследник крови быстрых и сильных кролли старый инквизитор Коба 24. -й. Длинные уши, изрисованные десятками старых шрамов, волчий хвост местами облез но по-прежнему был вычесан и ухожен. «Слава Матвеему! Подкрепление прибыло!» Воткнув в стену меч, оперевшись на него, подумал раненый Мудагар. Наследник крови волколаков никогда не любил и откровенно насмехался над невысоким, но вертким Коба. Много раз судьба сводила их в тренировочных поединках, заставляла драться на потеху толпе, а после расходиться с неустраивающей обоих ничьей. Мудагар был силен, как его предки, а Коба, его род, отступился от корней истоков силы и стал уповать на скорость, оружие и удобство, перестав выглядеть так, как те, кто населял империю до них. Смешанная кровь. Юг всегда бронили за то, что межвидовость, любовь которой они делились со всеми, кто был готов мириться с устоями и нравами их семей. Центральной империи на Севере межвидовость презирали. Но югу было плевать. Они жили так, как жил Матвеем, и не собирались отступать от своих и его убеждений. — Коба! — откликнул ловкача Мудагар. — Если выживем, я дам добро на союз наших детей. — Ха! — усмехнулся инквизитор. — А если не выживешь, то они так и так сойдутся. Кажется, я в беспроигрышной ситуации. Видя, как демон отращивает потерянные конечности, попятился Коба-24. Огромный щит Мудагара прячет верткого Коба за непроглядным стальным силуэтом. Медленный, неповоротливый и к тому же раненый здоровяк поднимает меч, готовится атаковать напрямую, позволяя верткому и быстрому другу ударить по врагу из-под тишка, там, где демон не ждет. Тактика их... То, как без лишних слов двое воинов понимают у друг друга, заставят войну отнестись к происходящему со всей серьезностью. Призвать второй свой меч. Шансов на победу у живых нет, но как минимум эти двое могли его развлечь. Клинок светлого меча Мудагара приходится на объятый тьмой клинок войны. Сталь, как символ решимости, готовности живого героя идти до конца, не рассыпается при соприкосновении тьмой. Война удивлен, но был готов к подобному. Рука его напряглась лишь чуть больше запланированного. Прорезала сталь, вонзилась в зачарованную броню рогатого гиганта. «Такой же, как и все. Недостойный!» Только и успел подумать демон, как вдруг в бок его, в рану, оставленную некогда сильнейшей из живых аоррой, Вонзился короткий, но оттого не менее опасный клинок. «А?» Отвлекаясь от гиганта, опускает взгляд демон и тут же получает увесистый ощутимый удар щитом в голову. Война пошатнулся. Все в мозгу его перетрясло, и лишь благодаря повышенному восприятию, устойчивостью к урону, в следующий миг демон смог на обе руки принять совместную атаку Мудагара и Коба. — Это интересно! — выпуская накопившуюся энергию, ощущая мимолетную мысль о поражении, принял серьезный вид война. Возьмут ли они крепость, победят или проиграют — ему не важно. Главное для демона, чтобы его последний бой длился вечно.